Глава 50 Босс Дэнни, Чеппи Зеленщик, всегда приносил обед из дома. Но однажды он забыл его на буфете, о чем вспомнил только в полдень. Он вызвал Дэнни из подсобки, где тот сортировал помидоры. В одну корзину крепкие, на еду, в салат или просто так, а в другую мягкие, на суп или рагу. «Эй, уолё!» «Сбегай к мяснику Виннеру и купи мне шесть кружков твердой солями толщиной с папиросную бумагу. Только Виннеру скажи, чтобы нарезал их Динни, он же у нас фриц». Отто Виннер в белом фартуке, белой куртке поверх свитера, с соломенными рукавниками и в соломенной шляпе, какие носили все мясники даже зимой, воспользовался полуденным затишьем в торговле и ушел в примыкавшую к лавке комнату, чтобы съесть дымящийся обед. Дэнни вошел в пустой магазин и увидел, что Виннер ест в подсобке. «Эй, Отто!» — проорал он «Чепи-босс! Хочет шесть кружков твердой солями и чтобы они были деньние!» «Выручка будет грошовая», — сухо ответил Виннер. «А у меня обед стынет». «О, ну уже Чоп-чоп! По-китайски это значит «принимайся за дело». «Уймись! Пойди купи колбасы у другого мясника, у Блайфуса». Босс сказал купить здесь. «Смени гнев на милость! Я же только отрабатываю свой хлеб». В ожидании салями Дэнни пробрался за мясной прилавок. Его взгляд уперся в колоду для рубки мяса. Дэнни вспомнил, что в детстве он уже бывал в этом магазине, в тот раз, когда милочка Мэгги покупала баранью ногу для первого домашнего обеда с Клодом. Ему живо припомнилось, как тогда его заворожила эта колода. На этот раз Дэнни рассмотрел колоду как следует. Твердое дерево было вычищено до бела, а в середине имелось небольшое углубление, отчего вверх колоды напоминал большую мелкую миску. Дэнни провел рукой по гладкому дереву, и у него по спине пробежали мурашки. Он даже вздрогнул от восторга. Он влюбился в эту колоду. Дэнни взглянул на пристегнутый к ней сбоку держатель для ножей и поддался внезапному порыву. «Эй, Отто, можно? Я сам нарежу солями. То ли в голосе Дэнни прозвучало что-то особенное, то ли Виннеру стало совестно, что он нагрубил покупателю, то ли он испытал приступ душевной щедрости от сытной здоровой еды, но он дал ответ, который оказал огромное влияние на жизнь Дэнни. «Валяй! А где солями В холодильнике!» Холодильник представлял из себя маленькую комнату, освещавшуюся высоко расположенным маленьким зарешетченным окном. На присыпанном опилками полу стояли два огромных куба льда. Дэнни благоговейно огляделся вокруг, словно почитатель искусства в художественном музее. Дэнни заинтересовала большая, чистая, выпотрошенная свиная туша, распятая под потолком с помощью крюков, зацепленных за передние ноги. Еще с потолка свисали четверть говяжьей туши, окорока и телячьи ноги. Еще там было то, чего он никогда раньше не видел. Оно напоминало резиновую стиральную доску. «Ух ты!» — восхищенно выдохнул Дэнни. Салями висела у двери рядом с другими колбасами. Дэнни снял одну палку и положил на колоду. Потом взял из держателя нож. Нож был огромным, как сабля. Дэнни дважды обошел вокруг колоды, боясь приступить к нарезке. «Эй, Отто, как ты ее режешь, чтобы кружки вышли? Динни!» Отто вздохнул, отложил кусок хлеба и вышел в магазин. Он забрал у Дэнни саблю и недобро на него посмотрел, буркнув докл. Вернув саблю на место, Отто достал из держателя длинный тонкий нож. Его лезвие так часто точили, что от него осталось не больше четверти первоначальной ширины. «Смотри», — скомандовал мясник. Отто глубоко вонзил ногти среднего и указательного пальцев левой руки в солями ближе к концу палки. Потом приставил лезвие ножа к пальцам и отрезал ломтик, Ломтик он поднес к свету. Тот был прозрачным. Даже маленькое зернышко специй было разрезано пополам. «Боже мой!» в восхищении воскликнул Денни. «Динни!» заявил мясник. Винер вручил нож Денни. Тот вонзил ногти в колбасу, сожалея о том, что они не были достаточно чистыми, и поставил лезвие ножа к пальцам. Рука, державшая нож, задрожала. Дэнни умоляюще взглянул на Виннера. Добряк его понял. «Я еще не закончил с обедом», — сказал он и вернулся к своему хлебу с бульоном и пиву. Дэнни вздохнул с облегчением. Его рука перестала дрожать. Он отрезал кружок салями. Поднес его к свету. Кружок вышел почти таким же прозрачным, как и у мясника. «Ух ты!» — с восторгом прошептал Дэнни. Дэнни отрезал еще четыре кружка проверяя каждый на свет. Пятый кружок вышел мутноватым. да не слишком поторопился. Он сунул его себе в рот и отрезал последние два кружка как надо. Разложил кружки внахлёст на куске вощённой бумаги. Ему подумалось, что он никогда не видел ничего красивее. Дэнни отнёс палку салями обратно в холодильник и повесил на крюк. Всё ещё с ножом в руке он засмотрелся на свиную тушу. «Нравится?» — спросил подошедший сзади Виннер. «Безумно!» «Давай, скажи мне, на какие части делят свиную тушу?» Дэнни тронул тушу своим длинным ножом. «Корейка?» — с сомнением в голосе спросил он. «Верно!» «Правда!» — просиял Дэнни. Отто Виннера охватил трепет. Он тут же распознал перед собой страстного любителя мяса. «Давай, покажи еще!» Дэнни тронул ножом свиную заднюю ногу. «Окорок? Молодец!» «Лопатка? Отлично!» «Грудинка? Зэргут!» «А где бекон?» — спросил Дэнни. «Его коптят. Висит на крюке у окна», — резко ответил Виннер. Докол. Дэнни выпрямился во весь рост и даже немного потянулся вверх и посмотрел на Виннера в упор. «Послушай!» Мне не нравится, когда меня называют доклом. Зови меня Дэннис». Виннер смерил Дэнни взглядом и ответил. «Хорошо, Дэннис». «А что это за белая сморщенная кожа там висит?» «Трибуха». «Трибуха? Я всегда думал, что это слово не значит ничего хорошего». «Я и сам не любитель, если хочешь знать». «А тебе помощник не нужен?» «Когда работы много, нужен. Когда мало, нет». Но в голове Винера закрутились мысли. «Я столько всего знаю про мясо», — думал он по-немецки. «Неправильно будет, если я умру, не оставив после себя никого, кто знал бы то же, что и я. Я посвятил мясу 40 лет жизни и многое постиг сам. Как рубить, к примеру? Я мог бы передать все, что знаю этому парню, ведь сына у меня нет, но этот парень...» Дэнни прервал размышления мясника. «Короче, если тебе будет нужен помощник, имей меня в виду. Меня зовут Дэннис Мур. О тебе мало хорошего болтают. Ты каждый вечер околачиваешься в бильярдной. Уже не околачиваюсь. И когда же ты перестал? Сегодня. Хотя бы не врет», — подумал Винер. «Ну где бы ты ни работал, ты надолго не задерживаешься, грубишь боссу и делаешь все спустя рукава». Дэнни подавил порыв ответить вертевшейся на языке грубостью. Он стянул с головы кепку и скомкал ее в руках, отведя взгляд. «Я работаю 16 лет. Все, что я делал до сих пор, я терпеть не мог. Мне не нравится выполнять работу, которая мне противна. Поэтому я начинаю грубить, чтобы меня уволили. Но здесь...» — он обвел взглядом мясные туши. Работать здесь было бы все равно, что каждый день летом ездить на Кони-Айленд. И все было решено. И Виннер, и Дэнни оба это поняли. Оставалось покончить с формальностями. Сколько Чеппи тебе платит? Дэнни собирался соврать про 20 долларов, но он решил этого не делать. Не потому, что был поборником истины, а потому, что ему показалось, будто солги он сейчас, это будет плохой приметой. 18 долларов – «Может, и сойдемся», — сказал Виннер, но в его голосе звучало сомнение. «Мне платят 18 долларов плюс чаевые за доставку». «18 долларов и ни цента больше», — твердо сказал Виннер. «В счет чаевых я обучу тебя полезному делу». Сердце Дэнни подпрыгнуло. Его наняли. Он даже не надеялся. Да он бы согласился и на бесплатно. Виннер принял задумчивость Дэнни за колебания. Ему показалось, что нужно сказать еще что-то. «Став мясником, ты никогда не будешь голодать, потому что людям всегда нужно есть, и им всегда нравится есть мясо». «18 долларов? Достаточно». Заключив сделку, они смущенно пожали друг другу руки. Обоим было неловко от испытываемого в тайне восторга. «Начнешь с понедельника? Сначала мне нужно сказать Чепи и сестре. Правильно рассуждаешь», — одобрил Виннер. Дни. А ты уверен вся жизнь, когда тебе только 19. Это довольно долго. «Уверен? Я туда зашел, а там эта кошка в окне, чистые опилки на чистом полу, и деревянная колода, и ножи, которые он все время точит. Я хотел бы передать тебе свое чувство, милочка Мэгги, но не могу. Я просто вдруг понял, что это то, чем я хочу заниматься в жизни. Странно так говорить, но я почувствовал, что именно для этого и родился». Милочка Мэгги улыбнулась. Она никогда не ждала, что когда Дэнни вырастет, он станет президентом Соединенных Штатов. И все же ей кое о чем мечталось для малыша, которого положила ей на руки умирающая мать, для ранимого маленького мальчика, который одиноко сидел на своей койке в день ее свадьбы и говорил ей «Я хочу поехать с тобой». Нет, она никогда не ждала, что он станет президентом или даже губернатором. Но все же, все же. «Дэнни, я рада, что ты нашел себе работу по душе. Это прекрасное занятие для мужчины». «Чиппи!» — обратился Дэнни к боссу, весь сияя. «Как думаешь, ты сможешь без меня обойтись?» «Легко. Легче легкого. Потому что после этой субботы ты меня больше не увидишь». «Конечно, увижу. Каждое воскресенье буду заходить в исправительный дом и приносить тебе апельсин». «Без шуток. В субботу вечером я увольняюсь. Я бы ушел прямо сейчас, но не хочу оставлять тебя без подмоги». чепи выхватил из рук Дэнни пучок суповой зелени. «Иди же. Иди прямо сейчас», — в сердцах высказал он. «Проваливай!» «Я останусь до конца недели. Может, ты не сразу найдешь мне замену». «Ха, думаешь? Ничего подобного. Там, откуда ты взялся, лоботрясы всегда найдутся». Дэнни вернулся домой с половиной недельного жалования но «Ну ничего, ты же все равно собирался уходить от Чеппи», — сказала ему сестра. «Конечно, но ему не обязательно было вышвыривать меня, когда я заговорил про увольнение. И заводить песню про лоботрясов и исправительный дом тоже не стоило. Но я ему покажу, я им всем покажу», — поклялся Дэнни. «Я стану лучшим чертовым мясником во всем чертовом Бруклине». Это была версия Дэнни, того разухабистого вызова, который его отец бросал всему миру. Я вас всех закопаю.